Ну-с, так я перейду прямо к делу. Видите ли, я явился к вам по поручению его высокопревосходительства, господина министра, ввиду выдающихся заслуг вашего батюшки, многоуважаемого Николая Степановича, и, снисходя к его просьбам, министр согласился ходатайствовать за вас перед высшую властью. Князь Белосельский остановился и значительно помолчал. По-прежнему играя глазами, точно желая ободрить, он выждал, не ответит ли Болотов. Но Болотов сумрачно смотрел себе под ноги на пол. По-худому, скрепко с сжатыми губами лицу нельзя было понять, что он думает о непрошенном гости. Все еще дрожали колени и туманилось в голове. Князь Белосельский перестал улыбаться. «Да, перед высшую властью», Я счастлив, что могу сообщить вам это известие. Только видите ли, он вынул из бокового кармана бумагу. Только нужно вот здесь подписать. О, простая формальность. У вас есть перо и чернила? Эй, кто там? Перо и чернил. Живей. Опять запылали щёки и стало сухо во рту. Они хотят меня опозорить. опозорить дружину подумал Болотов и твёрдо сказал благодарю вас я бумаги не подпишу князь задумался на мгновение послушайте Андрей Николаевич я не ошибаюсь Андрей Николаевич ну что же вы делаете ведь вы губите себя безвозвратно ведь вы молоды ведь жизнь ещё впереди Если вы не заботитесь о себе, подумайте о ваших родителях. Какое им горе? А вашей матушке наконец? Но как только он упомянул о матери и об отце, Болотов, чувствуя, что не в силах владеть собою, быстро поднял помутившиеся глаза. Я прошу. Да, я прошу оставить меня в покое и и и не говорить об моей матери. Я я Прошу вас удалиться. Слышите, удалиться, и сейчас же, сию минуту. Слышите, вон! Уже не помня себя, выкрикивал он всё пронзительнее и громче. Звэкнули шпоры, и на пороге выросло двое жандармов. Князь Белосильский пожал плечами и вышел. Когда затихло эхо шагов, Болотов лёг на койку ничком и укрылся халатом, стараясь не думать. Сгустились сумерки, но огня ещё не зажгли, и было тихо, так тихо, что стучало в висках, и казалось, что кто-то ходит. В этом тёмном оцепенении, когда нет мыслей, нет слов, нет надежды, а есть одна неизбывная душевная боль, болото впролежал до вечерней зари. Скудно, заглушённый стенами бастиона, пророкотал барабан. Донеслося протяжное пение молитвы. Болотов приподнялся и сел. Он сидел, опираясь ладонями о колени и согнув низко спину. Не думал он ни о чём. Была огромная, ноющая усталость и непреодолимое желание уснуть. Он попробовал снова лечь, но мутным светом вспыхнул рожок, и он невольно зажмурил глаза. И тотчас здесь, за тюремной решёткой Он вспомнил то, что последние дни не давало ему покоя и что он тщетно пытался забыть. Он вспомнил ни детство, ни мать, ни отца, ни родных, ни баррикады, ни комитет, ни дружину, ни тот день, когда на съезде на чуе в чулане он начертал свою жизнь, решил умереть и убить. Он вспомнил литейный проспект, окровавленные камни, обломки кареты, полураздетого кучера и стеклянный, круглый, точно живой, удивлённо прищуренный глаз. И впервые за эти часы, те часы, когда он боролся со смертью, он понял, понял совестью и умом, что убит не только ненавистный старик, но и ни в чём не повинный, полный сил человек. и убит ни комитетом, ни партией, ни Россией, а именно им, только им. Лес рубит, щепки летят, пробормотал он сквозь зубы, но сейчас же почувствовал ничтожество душевного утешения.